Глава 42. Сердце учительницы. Да что и тут понадобилось мисс Амалии? На дороге, ведущей к чёрному дому, опять? Да ничего особенного, отвечает она сама себе. Сегодня среда, в школе короткий день, маленьких надоед распустили по домам. Она просто решила пройтись и вправе гулять, где ей вздумается. А вздумалась ей погулять здесь, по тропинке, ведущей к, ну, в общем, к его дому. На этот холм еще попробуй заберись. Она запыхалась и слегка ослабила бантик на шее. Как бы мисс Амалия не восхищалась господином-адмиралом, от дома она не в восторге. Слишком большой, полный сквозняков и грязный. Неудивительно, что о нем ходят странные слухи про чудовище, прочую чупуху в которую она, конечно, и не думает верить. И дорогу к дому она тоже не любит. Жутковато здесь, в этой темной чаще, где вечно висит морской туман. «Вот встретится ей сейчас кто-нибудь, кто-нибудь с недобрыми намерениями. Услышит ли кто, если закричать?» Она усмехается. «Ах, нет тут никого! Какой вздор! Или всё-таки...» «Да, всё-таки есть. Кто-то идёт ей навстречу». Мисс Амалия тревожно всматривается вдаль, но тут же облегчённо вздыхает, узнав идущего. «Да, да, со зрением у неё пока всё ещё в порядке. Это та девочка, Эмилия, с какой-то тележкой позади». А в тележке что-то лежит, что-то такое. Девочка останавливается и пытается повернуть обратно, словно с перепугу, словно ей есть что скрывать. Мисс Амалия качает головой. Так она и знала. Замарашка из гнусной башни, на вид такая смирная, застенчивая, но можно дать голову на отсечение. Только отвернись, и она тут же стащит у тебя из подноса носа все, что плохо лежит. Она что-то украла, эта девчонка. «Украла из дома, где ее так радушно приняли, и вот чем она отплатила неблагодарная. Еще надеется прикрыть это что-то одеялом. Нет уж, милая, поздно!» «Господин адмирал будет ей благодарен», — думает учительница. «Обрадуется, что хоть кто-то следит за порядком в его доме. От прислуги этого ждать не стоит, это мисс Амалия уже давно поняла». «Как удачно!» — скажет она ему, — что рядом оказался человек, который держит ухо востро, человек с неравнодушным сердцем, неравнодушным к вашему благополучию. — Вы просто чудо, сударыня, — наверняка ответит он с загадочной улыбкой. Она и раньше замечала такую улыбку у него на лице. Мисс Амалия скорее позволит закидать себя камнями, чем расскажет кому-то о своей тайной мечте. Одинокий мужчина в таком большом доме. Кто-то же должен за ним присматривать. И почему бы не она? «Что ж, она не женщина, что ли?» «Эмилия, какое совпадение!» Мисс Амалия протягивает девочке руку для рукопожатия. «Здравствуйте, мисс!» Лампёшка легонько пожимает руку и поскорее отпускает её. «А где твоё новое платье?» «Платье?» — удивляется Лампёшка. «А, да, оно...» «Тянет она...» «Оно лежит в...» «Ты в город?» «У тебя сегодня выходной?» Это же было вчера. Ах, нет, сегодня все еще среда. Лампешка неуверенно кивает. Я... Меня отпустили на ярмарку. На ярмарку? Чудесно. Господин адмирал уже вернулся? Еще нет, но кажется уже скоро. Мы приводим дом в порядок. И тебя в такое время отпустили? Да, мне надо. Я иду на ярмарку, говоришь. И прихватила с собой что-то? «Нет-нет», — мотает головой лампёшка, — «а это что такое?» «Ничего». Лампёшке решительно ничего не приходит в голову. Она видит, как рыб шевелится под одеялом. «Шла бы эта женщина своей дорогой», — думает лампёшка, «и почему она никак не оставит меня в покое, почему везде сует свой нос?» «Ты верно думаешь? И почему она везде сует свой нос?» Недобро усмехается мисс Амалия. Лампёшка пожимает плечами. «Но я все же хотела бы знать, что у тебя там. Покажешь?» Лампешка мотает головой. Одеяло снова шевелится. «Спокойно, рыб. Ты уверена?» Лампешка кивает. «А теперь мне пора, мисс, прошу извинить». Она пытается протащить тележку мимо учительницы. Мисс Амалия видит ее плохо сшитое платье и стоптанные башмаки. «Да нет, все понятно, конечно. Ребенок вырос в бедности и вдруг попадает в такой большой богатый дом». «Пусти козла в огород». Долг велит ей сообщить об этом адмиралу, и она, безусловно, сообщит, она уже предвкушает их разговор. Если есть на свете человек с добрым сердцем, то это она, с большим сердцем. От этой мысли на ее губах появляется улыбка. «Знаешь что, Эмилия? Ты мне покажешь, что лежит у тебя в тележке, честно расскажешь, что украла, и мы вместе вернем это обратно». Мисс Амалия укоризненно смотрит на лампешку. «Честно живешь, дольше проживешь. Вот так-то, детка. Конечно, господин адмирал тебя накажет, этого требует справедливость. Но я лично прослежу, чтобы он обошелся с тобой не слишком». Тут она замечает, что девочка совсем не слушает ее, а дергает за ручку тележки. «Эмилия ватерман тебе дается шанс, и на твоем месте я бы им воспользовалась. Сейчас же покажи, что прячешь под одеялом». «Нет, мисс». Лампёшка, покрываясь потом, пытается сдвинуть с места зацепившееся за камень колесо. «Не могу, правда?» «Детка, я и так знаю, что это!» «До свидания, мисс», — говорит лампёшка и пускается бегом. Но мисс Амалия к этому готова. «Эмилия!» — резко говорит она. «Игры кончились!» Она протягивает руку и одним рывком сдёргивает одеяло. Чёрные глаза, острые зубы. Под одеялом таилось чудовище. «Не может быть!» — думает мисс Амалия. «Чудовищ не существует!» Но вот же оно. Тянется к ней, разевает пасть для укуса и... «Рыб, не надо!» — визжит лампёшка. И рыб останавливается в последний момент. Его зубы царапают руку учительницы. Женщина, отпрянув, падает, хочет закричать, но лампёшка уже накидывает на тележку одеяло, тянет за ручку и бежит дальше. Так быстро, что тележка едва не переворачивается, а рыб едва не вываливается на землю. «Чу!» — только и может выдавить из себя мисс Амалия. «Это чу!» Спотыкаясь, лампёшка мчится дальше и тянет за собой прыгающую на кочках тележку. Она оборачивается на миг, но учительница не преследует их, а так и сидит на тропинке с раскинутыми по земле юбками. Держится за запястье и не сводит с них взгляда, пока они не исчезают за поворотом. Ещё через два поворота лампёшка останавливается перевести дух. У дороги стоит сарайчик, за которым можно укрыться. Рыб выглядывает из-под одеяла. «Кто? Кто это был?» Заикаясь, спрашивает он, лицо у него белое, как мел. Лампёшка пару раз глубоко выдыхает. «Это, — отвечает она, — школьная учительница». «Школьная? Из какой ещё школы?» «Из моей школы». ну ты же не училась в школе». «Две недели училась». «У неё?» «Да, у неё». «Это тогда ты ничему не научилась?» «Научилась». Лампёшку разбирает смех. «Букву ЭТО я выучила!» «Ах, да, э, -э. Эдвард тоже смеётся, но потом бросает на лампёшку озабоченный взгляд. «Она меня видела! Меня никто не должен видеть!» Лампёшка пожимает плечами. «Ничего не поделаешь!» «Надеюсь, ты будешь сниться ей по ночам, — говорит она, — в кошмарах!» «Она не гонится за нами?» — испуганно спрашивает Эдвард. «Я никого не вижу». «Может, лучше вернёмся?» — решительно отвечает Лампёшка. — Тут недалеко. Правда. Отсюда уже виднеются домишки на окраине города. Вдалеке грохочет ярмарочная музыка. Стараясь не попадаться никому на глаза, Лампёшка въезжает на пустошь, где раскинулась ярмарка. Шатёр с русалкой стоит на отшибе, где не слышна музыка и почти никого нет. Эдвард подглядывает в щёлку. — Это здесь? — Тсс. — Да, в том шатре. Лампёшка окидывает взглядом натянутую парусину, деревянный настил, намалёванных у входа уродов и будку, в которой сидит здоровенный толстяк. Он читает газету. Всего четвертак. Бормочет он, не поднимая глаз. «Четвертак!» Об этом она не подумала. «Четвертака-то у неё больше нет».